Ну вот мы прослушали самое таинственное произведение Диккенса. Сначала я попробую припомнить свое эссе о нем, страшно сказать, уже десятилетней давности. Там названы основные, так сказать, ключевые моменты расхождений в трактовке этого текста, а дальше выскажу некоторые соображения, которые появились у меня по поводу. но ну, по ходу начитывания. Одни называют последний роман лучшим, другие худшим произведением Диккенса. Мы же назовем его знаменитейшим и, безусловно, величайшим, но в этом величии есть плата другого творца. Велик или слаб был этот роман в том виде, как его придумал автор, мы никогда не узнаем. Но судьба распорядилась им так, что самые слабости его предстали ослепительными достоинствами. Диккенс был убежден, что его тайну раскрыть невозможно. Многочисленные исследования, составившие за полтора века огромную Друдиану, доказали, что можно было, но Диккенс умер, написав примерно две трети задуманного романа, и теперь никто не узнает ничего с абсолютной достоверностью. Все попытки дописать историю, хотя бы самой талантливой рукой, неизбежно разочаровывают не только потому, что второго Диккенса нет и не будет, а еще и потому, что разгадка... неизбежно разочарует читателя. Тут все получается, как в стихотворении Леонида Мартынова. «Мне, по существу, Айвазовского нравится одна картина — взрыв. За день до кончины Айвазовского начата, на утро не был жив. Он бы залезал ее, наверное, если бы закончил, и она, думаю, что мне бы не понравилось, если бы была завершена. Взрыв корабля так и стоит до сих пор на Мальберте Айвазовского в его музее». И, в самом деле, непрорисованные фоны, размытые с деталей, изумительным образом гармонируют самой идеей взрыва. Тут жизнь кончается, а не только грек Канарий взрывает турецкий корабль близ острова «Хьюз». И тайная Эдвина Друда, как бы она ни завершалась, могла стать обычным, хорошим, пусть и очень хорошим детективным романом, но никакая сила не удержала бы читателя, желающего заглянуть в конец. Теперь он этой возможности лишён, потому что Диккенс умер в разгар работы 9 июня 1870 года, не оставив ни планов, ни черновиков, ни писем о намерениях. Друзья, ну не перескажешь, любопытствующих я отсылаю к сборнику «Тайны Чарльза Диккенса», составленному Гениевой и Парчевской, в смутное позднее советское время. А специалистов, большей частью самодеятельных, и потому особенно непримиримых, в интернете бродят сотни. Ранние исследователи Проктору олис высказавшие две основные версии финала «Эдвид Друд жив» и «Эдвин Друд мертв», Были бы потрясены тем, на какие мелочи обращают внимание нынешние дикинсоведы, С каким вниманием отслеживают они гипотетическую судьбу матери Розы, которая, оказывается, не сама утонула, а раскрыла мужу некую тайну и была за это убита? Как реконструируют темные обстоятельства рождения Елены и Невилы Ландесов? Как пристально изучают викторианские законы на предмет реконструкции истинных замыслов Джаспера? Вдруг у него были дополнительные мотивы убивать Эдвина? Вдруг он его родной брат, а не дядя? Вдруг он вообще не Джаспер, а только пользуется его именем? Тогда как настоящий Джаспер Дик Дечери, как полагает один из самых вдумчивых российских интерпретаторов. Короче, ворошить сейчас весь этот бешеный муравейник, значит, проявляет неуважение к одной из величайших литературных загадок. Нас же интересует, почему, собственно, именно незаконченный роман Диккенса стал наиболее викторианским романом и в чем, собственно, его викторианство. «Вон и времена новелла Матвеева вручала меня, да и всю нашу журфаковскую группу пересказом тех текстов западной литературы XIX века, до которых у нас не доходили руки перед экзаменом. И надо сказать, что пересказы эти были куда лучше оригиналов, которые мы в конце концов прочли». Человек, который был четвергом, я до сих пор лучше помню в ее пересказе, там все было живее, страшнее, контрастнее, а уж любимого Диккенса она пересказывала с почти мистическим восторгом. «Диккенс, как Греция», — сказала она однажды. «Вот как в Греции есть начало всех жанров, всех искусств, так в Диккенсе начало всего, и весь английский роман вышел из него». Великая британская шестерка, определившая судьбу искусства XX века, Стивенсон, Нуальчис, Тортон, Киплинг, Моэм, шоу, осваивает Диккенса, каждый со своей стороны. Как справедливо замечает даже Гениева, от романтического наркотического злодея Джаспера и его невинного розового племянника Друда ведут начало все роковые двойники позднего викторианства. В первую очередь это Джеки Лихайт Стивенсона, позднее соблазнитель сэр Генри юный Дориан Уайль, А уж сколько всего почерпнул у Диккенса Стартон тема отдельного исследования. Но Диккенс первым продемонстрировал главное — викторианский детектив не имеет разгадки. Как знать, не было ли это той великой романной идеей, которую он анонсировал, начиная работу над «Тайные двенудруды»? Идея, говорил он, великая, да только очень уж трудно будет ее развить. «Детектив без финала», где читателю придется раскрывать тайну самому, это абсолютное новаторство, и очень может быть, что этот фокус манил его с самого начала. Даже знаменитая обложка работы Чарльза Олстона Коллинза с мощной финальной сценой в склепе не исключает такую версию. Очень многие тайны романа могли остаться нераскрытыми истинной роль мисс Курилки, например, она же мадмуазель Пуф-Пуф, Это старуха, содержательница опиумного притона, преследующая Джаспера и пытающаяся спасти Эдвин. Но даже если сам Диккенс не думал о подобном финале, викторианский детектив развился именно так. И главные загадки этой эпохи остались без разрешений. Первейшая, конечно, тайна Джек-Потрошителя, который вроде бы подобралась Патриша Корнул, но ее выводы, подтвержденные множеством экспертиз, упорно ставят под сомнение. Нет ничего увлекательнее и страшнее реального детектива без разгадки, такого, как «Дело Горгановый, главный кошмар моего детства, великий фильм Яну Шумаевского на материале подлинного дела «Зодиак», прекрасный фильм Финчера, тоже по реальной истории, «Черная орхидея», «Реальное дело» интересней фильма Брайана де Пальмы. Саму идею детектива, принципиально не могущего быть разгадным, глубже других развил Лем в расследовании, самом мрачном своем романе, который не зря разворачивается в британских туманах, в моргах, в постоянном соседстве покойников, как и Дикенсовский последний роман. Вообще в тайне двинут труда ясно чувствуется. Нечто потустороннее, как все люди истинно великого ума, Дикин словно сумел заглянуть на ту сторону, потому и роман у него вышел пограничный. Большинство викторианских детективов тоже без внятного объяснения. Те объяснения, которые предлагает Патр Браун, «Почти всегда иррациональнее самой тайны. Мы не знаем, почему портрет Дриана Грея начинает жить своей жизнью. Мы никогда не поймем природу метафизического снадобья, с помощью которого Джекил превращается в Хайду, и что всего страшнее, превращается по-настоящему. Это не тот же самый Джекил без тормозов. Это другой человек, необъяснимо отталкивающий, Младше блондинист и меньше ростом. И в чем секрет всемогущества профессора Мариарти нам тоже не объясняют. Единственный островок уюта в пространстве тотального зла, в рациональном туманном Лондоне, квартира Холмса и Ватсона на Бейкер-стрит 221-Б, однако и туда все наглее проникает необъяснимо. Даже у Холмса бывают неудачи. Дуэл понимает, что без них в него не поверишь, Джеймса Фильмора, вернувшегося домой за зонтиком и пропавшего навсегда, так никто и не нашел. А все почему? Потому что именно викторианская Англия открыла вдруг в человеке такие бездны низости и бесстыдства, Такие адские глубины падения, каких вся французская, немецкая и американская проза не открывали в это декадентское время, видимо, нужен был в самом деле серьезный имперский прессинг, чтобы дописаться, додуматься до таких ужасных вещей. Отсутствие объяснений и разгадок следствие ужаса перед человеческой природой. Которая предстала вдруг совершенно иррациональной. Схожий имперский прессинг был только в России и только здесь, вечно равнявшийся на Дикинса Достоевский, в униженных и оскорбленных, он подражает ему, не стесняясь, договорился до таких же бездн. Кстати, мистические совпадения биографий тикенса и Достоевского продолжаются и здесь. Мало того, что оба прожили по 58-59 лет, но оба умерли в разгар работы над главным романом, не закончив его. И так и не раскрыв нам окончательно свои тайны, полагая, что Смердяков убил Федора Павловича, опираясь только на его признание, в высшей степени наивно. И у позднего Тургенева такие же страшные загадки. Кстати, и последнее творение Достоевского по-своему еще более иррационально, чем все детективы Диккенса. Отсутствие разгадки, намекающие на неразгаданность и неуправляемость самой человеческой природы – фирменный знак XX века, одним из главных жанров которого стал неоконченный роман. Бывают неоконченные симфонии, почему не появиться неоконченному эпосу, как отдельному жанру? Не все узлы в жизни развязываются, не все судьбы связываются, не всякой придуманной автором коллизии сам он может найти выход. Величайшие эпосы XX века принципиально не завершены. Жизнь Клима Самгина не может закончиться смертью героя, потому что пошло живя умирает Самгин всегда красиво, героично, как его прототип Ходосевич. А пойти на эту Горький не может, душа его с этим не мирится. Не человек без свойств Музиля, не дописан ни один из поздних советских эпосов. Петр I, они сражались за родину костер. Чтобы охватить такой век, нужна сверхконцепция. Где ее взять советскому писателю? Сказать всю правду он не мог, а не советскому главный опыт XX века, опыт тоталитаризма, не знаком так близко. Даже Солженицын не закончил Красного колеса, не довел действия до октября, объяснив себе и другим, что уже и не нужно было. Может, и так имеющиеся действия и то читать невозможно, и последней точки в споре о русской революции они, конечно, не ставят. Неоконченный роман Диккенса открыл новые жанры, законченные сочинения безнадежно проигрывают этому фрагментарному, вечно тревожащему пограничному повествованию. Что еще открыл Диккенс, ну а это уж, конечно, и в прежних вещах, где викторианский колорит изобретен и осуществлен, особенно в поздних «В общем друге», в «Рождественских повестях», Так это всеобщую зацикленность на триллере, обязательное доминирование этого жанра в литературе будущего века. Пожалуй, только Елене Иваницкий, единственному в России филологу, фундаментально изучающему трэш-жанры, удалось объяснить этот взрыв интереса к страшному. В действительности, утверждает Иваницкая, это не страшно. Вот если бы так читали дневник Анны Франк или Тадоши Боровского или Виктора Франкла или Шаламова или Адамовича, тогда да. А то люди нуждаются во все более сильных отвлечениях от все более ужасной реальности. И потому главным чтением становится страшная сказка уютнейший из жанров. Диккенс написал именно образцовый триллер, в котором есть по меньшей мере два действительно очень страшных куска. не буду их называть, то есть до сих пор страшных, неподходящих для чтения ночью, по самому строгому современному счету. Без физиологизма, без натурализма, без опускания ниже пояса. Страшно писать в это время умели. Одновременно, скажем, работает Золя, у которого тоже хватает ужасного, но золя взрослый человек, реалист, трезвейший ум. И Золя я, пожалуй, люблю больше. Я не стану для удовольствия перечитывать Мартина Челлзвето с его невероятным многословием или Николаса Никлебе с его натужным юмором и тайными происхождения. Вот «Человека-зверя» или на нам перечитывать буду. Страшно, Золя умеет, но Диккенс умеет таинственно, а это более высокий пилотаж. И вот пара кусков из тайной эдвина Эдвина-Друда», уютного, но очень тревожного романа, задали стиль всей культуре современного триллера. Пожалуй, одно место мы даже процитируем в более современном переводе. «Дай мне три шиллинга шесть пенсов, я их на дело потрачу, да и уеду. А не дашь трех шиллингов шести пенсов, так и ничего не давай, ни медного грошика. А если дашь, я тебе что-то скажу». Он вынимает горсть монет из кармана, отсчитывает, сколько она просит, и протягивает ей, она тотчас сжимает деньги в ладони и встает на ноги с хриплым, довольным смехом. «Вот спасибо, дай тебе Бог здоровья, слушай, красавчик ты мой, как твое крещенное имя Эдвин». «Эдвин, Эдвин, Эдвин!» — сонно повторяет она, словно и собственным бормотанием. Потом вдруг спрашивает, а уменьшительнее от него как? Иди". бывает, что и так говорят», — отвечает он краснее. Она уже повернулась, чтобы уйти, пробормотав еще раз напоследок. «Спасибо, милый, дай тебе Бог». Но он останавливает ее. «Вы же хотели что-то мне сказать, так скажите». «Хотела, да, хотела. Ну, ладно. Я тебе шепну на ушко, благодари Бога за то». что тебя не зовут Недом. Он пристально смотрит на нее и спрашивает, «Почему?» «Потому что сейчас это нехорошее имя». «Чем нехорошее?» «Опасное имя. Тому, кого так зовут, грозит опасность». «Говорят, кому грозит опасность, те живут долго, небрежно, — роняет он». «Ну так нет, кто бы он ни был, наверное, будет жить вечно». Такая страшная ему грозит опасность. — Вот сейчас, в самую эту минуту, пока я с тобой разговариваю, — отвечает женщина. Она говорит это, нагнувшись к его уху, потрясая пальцем перед его глазами, потом, снова сгорбившись и пробормотав еще раз спасибо, дай тебе Бог, уходит по направлению к двухпенсовым номерам для проезжающих. — Невеселое окончание! — И так уж не слишком веселого дня, даже немножко жутко, особенно здесь, на этом глухом пустыре, где кругом видны только развалины, говорящий о прошлом и о смерти, Эдвин чувствует, что холодок пробегает у него по спине. А на этом его зовут только Джаспер, будущий убийца, влюбленный в его невесту. Второй эпизод опять связан со старухой-курилкой. Джаспер бредит в курильне, рассказывая о своем странном путешествии, которое он столько раз мысленно совершал в опиумном бреду. Время и место уже близко, время и место и спутник. А... «А что я тебе говорил? Слишком быстро, но ну, подожди еще немного. Это было только видение, я его просплю. Слишком скоро все это сделалось и слишком легко. Я вызову еще видение получше. Это было самое неудачное. Ни борьбы, ни сознания опасности, ни мольбы о пощаде. И все-таки, все-таки вот этого я раньше никогда не видел!» Он отшатывается, дрожа всем телом. Чего не видел, милый? Посмотри». Посмотри, какое оно жалкое, гадкое, незначительное. А, -а, а вот это реально! Значит, это на самом деле. Все кончено. Что это жалкое, гадкое, незначительное? По некоторым версиям, это то, что осталось от трупа после того, как он сожжен негашенной известью. Но Диккенс ничего не называет впрямую, и это умолчание страшнее всех возможных натуралистических деталей — Точно так же ничего мы не знаем о старухе, и лучше не знать до конца, потому что тогда исчезнет мистическая аура, окружающая ее. Есть, впрочем, версия, что Эдвин Друд жив, потому что темный намек на его спасение из склепа содержится в разговоре с Розой, где он вдруг заговаривает о египтологе Бельцоне, спасшемся из пирамиды. Этот намек подметила Мария Чагадаева. И тогда как раз в романе появляется прелестная идея, которая особенно нравится лично мне – Я-то с радостью признаю, что Эдвин Друд может быть диком дечери, таинственным пожилым джентльменом, живущим на собственные средства, и никто его не узнает, ни Джаспер, ни Роза, ни Грюджус, потому что эту идею Диккенс вполне мог почерпнуть из Евангелия, которое перечитывал постоянно». Христа после воскресения тоже никто не узнавал. Есть в Евангелии эпизод, который я люблю больше всего в мировой литературе, «Дорога в Маус. Это 24 глава от Луки. Апостолы идут с неким спутником, но не узнают его, потому что глаза их были удержаны, они его узнали, как дом... Приломил хлеб, жест узнали они лицо, и это нормальные вещь для воскресших. С ними такое случилось, что земной их вид изменился бесповоротно, но стоит глядеться, и мы узнаем, поймем. О, несмысленное и медлительные сердцем и в конце концов, они все узнали бы его, как Пьер узнал Наташу в конце войны и мира. Сначала он вообще не понял, кто это с княжной Марьей сидит такая милая, потому что сам воскрес из мертвых, да и она тоже. Будем помнить, что в мире новом друг друга они не узнали. Эдвин Друд и в самом деле стал другим, ведь пока-то он в самом деле бледноват. Но чтобы его узнать, должны преобразиться все и Роза, и Джаспер, и даже Грюджиус. Хотя у нас есть, казалось бы, слово самого Диккенса в разговоре с сыном. «Значит, Эдвин Друд убит?» «Конечно, а ты как полагал?» Но Диккенс мог и сына морочить, он только королеве пообещал открыть тайну. Если ей будет интересно, чтобы лучше продавалось. конечно, встреча с королевой была бы гениальным пиаром, но ей не было интересно, или она еще не читала первые выпуски. Этот роман Диккенс резко отличается от прочих, прежде всего стилистически, Правы те, кто полагают, что роман не закатный, а рассветный, как и жертвоприношение Тарковского, было не эпилогом его кинематографа, а прологом нового периода. Там больше экспрессии, меньше слов. Фраза короче, динамичнее. Все излагается в настоящем времени, а не в спокойном и эпическом прошедшем. Читатель все более зритель, несозерцатель, даже участник действия. И некоторые куски этой прозы, в самом деле, совершенно волшебные. Взять хотя бы абзац о двух официантах. Это такое прямое описание советского сервиса, а в литературе это предсеча Честертоновских, а то и Кавкянских гротесков. Или взять Тартара, этого светлейшего, лучезарнейшего диккенсовского персонажа, морского офицера великого пловца, который уж точно спас бы тонущую мать розы не случайное упоминание, как полагают многие. Комната Тартора, его навесной сад, его цветущие бобы — все это уже на грани сказки, фантастики, все это сон, но какой счастливый, детский. Кто, кроме Диккенса, разве Андерсон — так умел сочетать смешное и страшное, и так уютно описывал своих инфантильных чудаков. Ведь мансарда Тартера так похожа на комнату бабушки в «Снежной королеве», на убранный цветами уголок молодоженов «Помнишь, не забудешь, Сологуба», на доме Карлсона, наконец. Нити влияния протягиваются от этой линии труда так далеко, что и сегодня, кажется, не исчерпан возможности этого сказочного реализма. Так делал и Генри Джеймс в «Повороте винта», Самый диккенсовский и, наверное, напоминающий о сёстрах Бранте его вещи. Этот же «Поворот винта», то есть ненадежный рассказчик, стал ключевым понятием прозы XX века, но Диккенс первый, у кого по-настоящему получилось. В работу у всякого гения вмешивается Бог, главный художник, тот, о котором едва ли не лучший ученик Диккенса Киплинг, сказал так уважительно и вместе интимно, когда на последней картине сосохнет последний мазок, смиренно умолкнут легенды и критики лягут в песок, мы все тоспимся на славу, пора бы в конце-то концов, покуда не даст нам работу творец настоящих творцов, перевод Нона Слепаковой. В случае Диккенса Бог вмешался в эту работу наиболее радикально, дав ему идеальную смерть писателя. Смерть на полусловии. Мне кажется иногда, что наш зрительский и читательский долг — прежде всего поблагодарить Господа за пейзажи, за красавица, за погоду. Таких эстетических достижений человек никогда не продемонстрирует, хотя стараться надо. Тайная двина друда, совместная работа Диккенса и Бога. И как перед всяким божьим творением читатель чувствует здесь тот священный трепет, который посещает его лишь в особенно хорошую погоду или под особенно хорошую музыку. Ну, вот, собственно, то, что я тогда считал нужным сказать об этой книге, а что могу я к ней, к этому Исе добавить сегодня. Ну, основных версий четыре на сегодняшний день. Версия Проктора, согласно которой Эдвин Друд жив, версия Олиса, согласно которой он мертв; версия Чагадаевой, согласно которой Эдвин Друд Жив, но никто его не узнает, потому что он после бегства из склепа волшебно преобразился. И у нас есть намеки на то, что он жив, а потому что, как там было сказано, сейчас я попробую точно это сформулировать, там есть название главы «Когда эти трое встретятся снова». Есть такая попытка это истолковать как... значит, намек на то, что дети Розы или Елены будут носить имена Невила и, соответственно, Эдвина, но тогда непонятно, кто же будет носить имя Джаспера. И, по всей вероятности, это намек на то, что все трое выжили и как-то встретятся в финале. А четвертая версия сводится к тому, что в романе главную роль играют таинственные... Всяческие корни заморские, корни Елены и корни Джаспера, не случайно постоянно подчеркивается его смуглость. И, вероятно, Ландлисы и Джаспер как-то были связаны в прошлой жизни, и поэтому в роман в конце войдет тема колонии цейлона, востока. А что касается собственной моей версии, версии вот такой пятой. Я неожиданно подумал, хотя это очень не по-диккенсовски, но подумайте, как это было бы прекрасно, что Джаспер не виноват и что по-настоящему та гениальная и новая идея, которую Дикерс анонсировал, заключается в том, что убил-то Невил Ландлис. что на Джаспера указывают абсолютно все маркеры и его наркомания, и его странные разговоры о путешествии, которое, конечно, маскируют убийство Неда, и плетеный шелковый шарф, который он носит на шее, который, скорее всего, обслужил орудием убийства. А Джаспер не убивал. И когда был в Лондоне процесс над Джаспером, Бернард Шоу на нем председательствовал, ну, традиция литературных судов, она не только же в России была, вот тогда его приговорили и признали виновным, а я вот, например, считаю, что Джаспер не виноват, потому что он... Певчий в хоре, потому что он слишком нервен для убийства, потому что ну, вообще красивая идея была бы защитить того, кого обвиняют все, и признать убийцей Невила. У нас все есть лет. Вот, говорят, на Невиле лежит тень, подчеркивающая, что он умрет. Да, как на Хэмми Пэгатти, у Диккенса есть такая метка, ясно, когда хороший человек обречен. Но вместе с тем есть и надежда, что он действительно убил Эдвинта. В общем, ему было за что. Эдвин действительно очень противный. А про Невила мы знаем, что он похож на то ли на пантеру, готовящуюся к прыжку, то ли на лань, готовую убежать. Что, если в нем сочетаются эти черты? Невил же действительно очень переменился после смерти Эдвина. И он мрачен, и он загадочен, и его страсть к учебе, патологическая, она, конечно, тоже о чем-то говорит, и он пытается забыться. В общем, это красивая была бы история насчет того, что он действительно, ну, вот Джаспер не убивал. Это было бы хорошо еще потому, что викторианский век. Он всегда обвиняет. Обвинял Уайльда, обвинял в безнравственности, э, довел до безумия перед смертью Берцлея. Берцлей завещал уничтожить все его эротические рисунки. Думаю, что и в ранней смерти Стивенсона и В припадках безумия Честертона каким-то образом, ну, вот это его странное забытье, из которого он вышел там полгода спустя, я думаю, что нервные срывы всех великих творцов как-то связаны с королевой Викторией, с мрачной гнетущей обстановкой, которая после ее смерти никуда не делась. Роман, который защищает обвиняемого семьи, Был бы прекрасен. Вот в чем совершенно нельзя сомневаться, так это в том, что Джаспер покончит с собой. Неважно, виновный или невиновный, неважно, бросится ли он вниз с собора, на это есть намек на иллюстрациях. Скорее всего, Джаспер покончит с собой, потому что мистер Сапси говорит, у закона «длинная рука», и она покарает преступника, и эта длинная рука уже протягивается. Говорит, он, имея в виду руку Джаспера, видимо, Джаспер покарает сам себя, хотя мистер Сапси идиот, но иногда устами идиота глаголит истина. Последняя вещь, которую я хотел бы сказать, которую мне кажется, очень принципиальной, Вот всегда работа Олиса «Ключи к тайне Эдвина-Друда» превозносится за его экстравагантное раскрытие «Тайны Дычины». Он утверждает, что это Елена Ландлес. Не похоже. Понимаете, не похоже по двум мотивам. Во-первых, уверение Олиса, что перед нами женщина, и это также точно дословно цитирую, как если бы Диккенс там сам об этом сказал, увы, ничто на это не указывает. То, что он встряхивает головой, это ощущение парика. То, что он в парике, совершенно точно. Но молодая девушка, ей 20 лет, выдающая себя за пожилого джентльмена, но ну, это немножко слишком. Это надо такой грим разработать, что уж никто бы не угадал. Возможно, да, действительно, Джаспер слышал ее голос всего раз. И, возможно, что у нее такой низкий альтовый голос, но выдать самую смуглую, самую черноволосую молодую девушку за старика, живущего на свои средства, невозможно. Второе соображение. Дечери Явный иностранец. Вот там есть эпизод, на который мало кто обращает внимание, когда Дэчири, ну, в нашем переводе датчери, просит подать ему его шляпу. Он поступает в гостиницу, входит туда, и его просят представиться. Он говорит: возьмите мою шляпу, что там написано? Дик Дачери. Да, да, так меня и зовут. Это объясняется только одним. Он не знает, как произносится его имя. Он иностранец. Знаменитая британская манера читать не то, что написано, предельно далёкая от фонетической школы письма. Ну, что вот он не знает, как датчери произносится в этой части света. Он иностранец. Он прибыл откуда-то и прибыл, конечно, скорее всего, из тех мест, в которых... Воспитывалась, скорее всего, Елена Ландлис, но у Елены Ландлис никаких проблем с произношением не отмечено. Диккенс об этом умалчивает. Следовательно, предположить, что дочери англичанин, совершенно невозможно. Вот это совершенно очевидно. И, скорее всего, он как-то связан с Тартером. Он какой-то агент Тартара, потому что среди моряков и иностранцев у Тартара обширные связи. А почему дочери не женщина, еще раз, да, я думаю, те усилия, которые требуются от Дэтчери, впоследствии потребуют, скорее всего, физические в том числе, они исключают участие самой атлетичной женщины. Мне представляется, что его финальный поединок с Джаспером как раз и будет для Джаспера роковым. То есть мне хотелось бы думать, что это новый. Персонаж, новое лицо в романе, вводимое дикинсом в последней третьей книге и создающее эффект вот такой полной неожиданности. Ну и, разумеется, мне хотелось бы надеяться, что Джаспер никого не убивал, просто потому хотелось бы надеяться, что певчий в церковном хоре так страстно и в каком смысле самоотверженно влюбленный в розу, Ну, ничего не поделаешь, вызывает какое-никакое сострадание. Хотя Диккенс обычно отрицательным героем не давал никакого шанса. Порадуемся, по крайней мере, тому, что ни одно решение нас не разочарует, потому что при жизни мы никогда его не узнаем. А уж после смерти, ну, естественно, помните, как говорила Фрейлина Загрежская, первое, о чем я спрошу Бога, это кто был «Железная маска». Вот мы можем спросить, Кто в действительности убил или не убил Эдвин Друда? И уверен, что получим исчерпывающий ответ на все свои вопросы.